Глава 25 Он очнулся от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. «Так, ты чё, вставай! Водки море, маму надо помянуть!» Мальцов с трудом разлепил глаза. Столёк нависал над ним небритый и пьяный. «Господи, отвали! Зачем пришел? тебя разве звали? И без того голова болит!» «Меня всегда зовут, когда человеку плохо. Я в скорой помощи работаю, не знал?» На небритой роже расплылась детская улыбка. «Гудишь? Дружок твой вчера сбежал, а ты все спишь. Два дня спишь. Я уж думал, что и ты умер. Погоди!» Мальцов резко вскочил, поскользнулся на резиновой тапочке, чуть не угодил лицом в лежанку. Голова болела, изба плыла перед глазами, Ноги плохо слушались, его мутило. Наконец, кое-как сунул ноги в подвернувшиеся валенки, рванул в сортир. Два дня, два дня, дружок сбежал, вертелось в голове. Холод пробрал до костей, отрезвил и вернул к действительности. В голове немного прояснилось. Вернувшись в избу, первым делом оделся, потом затопил печь, умылся и долго и основательно чистил зубы. Столек никуда не ушел, сполз по печке на пол, сидел в ватнике и валенках, вытянув ноги по половицам, молча наблюдал за мальцовскими метаниями. Рядом на полу стояла ополовиненная бутылка паленки. Он уже успел приложиться, теперь закусывал курятиной, смолил едкую сигарету, не забывая стряхивать пепел в жестяной поддон у опечья. — Иди сюда, рассказывай. Мальцов позвал соседа на кухню. Что стряслось? Откуда у тебя водка? Ты же последние на похороны отдал. Тебе причитается, растягивая гласные, с трудом проговорил сталек. Друг твой велел тебя похмелить. Что тут без меня случилось? Что случилось? Попик твой фотоаппарат азером толкнул за пять тысяч. Заплатил твой долг Валерику, накупил водки, вчера весь день бухали, а потом он на попутке в город рванул, сказал, что еще бухла привезет. Мне четыре бутылки выдал, нам с тобой напахмел. Завещал, можно и так сказать. Не вернется он, чую, погулял и дал деру. Сталек опять улыбнулся, не выдержал, прыснул от смеха. — Нет, он заводной твой, Николай. Все анекдоты травил, мы все в укатайку. Хороший человек, хоть и божественный, простой. — Погоди, давай по порядку. Чаю хочешь? Мальцов уже вскипятил чайник, отрезал кусок хлеба, намазал маслом. За два дня от ключки он оголодал. — Знаешь же, когда пью, я не ем, — сказал столек, — Глотнул из бутылки, не поморщившись, затянулся, начал рассказывать. «Значит так. К Валерику приехали азеры, завезли ему товар. А твой попик там сидел. Он им фотоаппарат продал за пять тысяч. Азеры купили. Разгрузились и уехали, и мы стали снова маму поминать. Ты что, забыл, как Таисию Геннадьевну хоронили? Ты не чай, водки выпей, подлечит». «Вы тут, смотрю, хорошо посидели». «Не надо водки. Скажи, какой фотоаппарат?» «Откуда я знаю? Японский, кажется». «Никон, да, Никон. Мамет, так сказал. Я его и не видел, мне-то он ни к чему. Елки фотографировать». Мальцов вскочил из-за стола, рванулся в комнату. На столике у окна, где лежал его Никон, фотоаппарата не было. Зато лежал лист пищей бумаги. Черным фломастером на нем было написано «Прости, брат!» и внизу пририсованный смайлик. «Ах ты!» — даже дыхание перехватило от гнева. Фотоаппарат подарила ему Нина на годовщину свадьбы. Мальцов снимал им раскопы и найденные вещи для отчета. Спер! представляешь, фотоаппарат! спер гад!» — Говоришь, долг мой Валерику заплатил? — Сполна. Все 500 рублей чин-чинарем, подтвердил Сталек. — К тебе претензий больше никаких. — И это хорошо. Валерик бы подлянку придумал, так что, выходит, Николай тебя спас. — Какой долг? — завопил Мальцов. — Какой нахрен долг? Не должен я ему ничего. — Брось, — мягко посоветовал Сталек. «Валерик, сука, та еще не отстанет, с ним связываться опасно. Заплати долги и спи спокойно». Он хохотнул и как-то сразу помрачнел, опустил голову на грудь. Видимо, готовился отключиться. Этого мальцов уже вынести не мог, растолкал соседа, поднял, вытолкал за порог. «Бутылку-то возьми, твоя!» — все повторял столек, протягивая ему ополовиненную поллитру. «Иди, иди с Богом, иди!» — уговаривал его мальцов, тесня в коридоре к крыльцу. «Подумаешь!» — фыркнул столёк на прощение. «Была бы честь предложена!» столек он честный, чужого нам не надо!» Он запихал бутылку в карман, побрел домой, не оборачиваясь, бормоча под нос что-то нечленораздельное. «Фотоаппарат надо было выручать!» Мальцов быстро позавтракал, запер избу и поспешил в Котово. Полчаса чапал по дороге через лес, по сторонам не глядел, в голове вертились обрывки. Туган Шуна, битва при Кондурче, Николай, гагочущий, пьяненький, развалившийся на скамье за столом, записка с насмехающимся смайликом. Валерика дома не оказалась. на двери висел большой замок». «Он в город уехал, творог и сметану на базар возит», — сказала проходившая мимо баба. Мальцов видел ее на пожаре. «Неужели тут не продать? Цену ломит городскую, свои не купит, а если и купит, то только если уж очень захочется», — сказала баба. «Творог у него ниже ринки, на хрена такой сдался?» Баба гневно сверхнула глазами и пошла дальше. В Котове один Валерик и держал еще корову, но, похоже, местные его бойкотировали, а всего скорее считали копейки, как сам Валерик, вот и не задавалась местная торговля. Только водка была на расхват, потому что тут, понятно, никто не скупился. Сторожить Валерика Мальцов не собирался. Вспомнил, что хотел навестить родных на погость. Пошел к церкви по длинной единственной улице глядел по сторонам. Каждый второй дом заколоченный или, хуже того, разоренный. С разбитыми стеклами, вытащенными половицами, ничейное умирало мгновенно. Налетали, как вранье, выклевывали все основательно, оставляя голый скелет с руб, чтобы потом прокрасцах и к нему выпилить стены на дрова. Дальше такие инвалиды, косые с провалившейся крышей, стояли сколько могли. Их обходили стороной, зная, что ненароком может и придавить. Почему-то в детстве он не помнил таких руин. Даже брошенные сараи в лесу стояли аккуратные. В пробой совали оструганную палку. Входи любой, прячься от непогоды. Только уходя, не забудь опять закрыть двери. Дров в лесу было не больше и не меньше, чем теперь. Но так вот от лени дома не опиливали, даже... С краю деревни мертвые дома обрастали мхом и умирали медленно и достойно в своем сонном забытии, тревожить которое почиталась за грех. Посередине деревни на взгорке на самом сухом и прогреваемом месте стоял большой двухэтажный каменный дом. Цоколь фундамента был сложен из гранитных блоков. Правая половина заброшенная прогнила, шиферная крыша кое-как еще держалась, но окна были выбиты и заколочены фанерой. В левой половине жила Наталья Федоровна, толстая грузная пенсионерка. Лена дружила с ней с молодости. Федоровна ютилась на первом этаже, верхние комнаты принадлежали ее разъехавшимся детям. Дети наезжали по праздникам, жарили шашлыки, коптили рыбу, Клялись, что займутся домом, пойдут куда следует, отпишут на себя вторую половину, покроют крышу заново и вставят новые рамы. Но дальше клятв под стакан, дело не продвигалось. Дом умирал, как и его деревянные собратья. Ленивая и грузная хозяйка пекла пироги к приезду родни, остальное время сидела, лежала на диване, вперившись в телевизор. Лестница на второй этаж обвалилась, Туалет переполнился, она не стала его чистить, ходила на двор в большой скотный сарай, благо места там было много. Летом по огороду растекалась крепкая вонь, но, похоже, ее это устраивало. Дома, где селились божьи люди, державшиеся за нового священника, отличались от аборигенских. Городские пенсионеры следили за огородом и садом, как за своей душой, Участки были обкошены, прополты, оградки покрашены, в окнах цвели герань и фиалки, а в межоконьях лежала свежая вата, украшенная веточками калины и вырезанными из фольги снежинками. Понаехавшие с местными разговаривали мало, лишь по необходимости. Запертые на замок губы, длинные платья у женщин, косынки или теплые пуховые платки — Старые «Жигули» у ворот, на которых ездили в город на базар по субботам-воскресеньям, стоящая позади села пузатая церковь Ротонда, творение все того же Барсова с низкими и толстыми колоннами у входа, с закопченными стенами была основательна и аляповата, как современная якобы итальянская обувь от Карла Пазолини, изготовленная в Верее или Тамбове. Рядом, прямо из земли, Выдвигалась в небо колокольня, эдакий трехчастный телескоп, увенчанный большим позолоченным крестом. Барсов после поездок по Италии обожал цилиндры и круги. Одинокая и чуждая в здешнем лесном краю красная труба с ужасом взирала на разоренное пространство, купаясь в галочьем грае, хлопая при сильном ветре по куполу оторвавшимися листами жесть. Церковная ограда сохранилась, железные решетки красили раз в год зеленой масляной краской прямо поверх старой, а потому вскоре старая ржавчина начинала проступать, краска пучилась и облетала. Калитка на церковную территорию и на большой погост, начинавшийся прямо за апсидами, не закрывалась, зато около колокольни и около церковных дверей стояли большие собачьи будки — По натянутым проволочным жилом по двору бегали два здоровенных кавказца. Нечесанная слежавшаяся шерсть придавала им свирепости, псов кормили раз в день, а кучи собачьего дерьма убирали только перед воскресеньями и праздниками, когда отпирали церковные двери для службы. Собак на это время уводили на двор поповской усадьбы, отгороженной глухим двухметровым забором. За забором стояли два больших рубльных дома, виднелись крыши баньки и гаража. Старый кирпичный дом Причта использовали теперь для приготовления просфор. Невидимые в дни служб собаки гневно брехали из-за забора на прихожан с сиплым басом, даже колокольный звон не мог заглушить до конца их злющий лай. Две натоптанные псами тропинки тянулись параллельно тропинкам, ведущим в храм и на колокольню, Цепи были натянуты так, что собаки чуть-чуть не доставали идущего, бесновались у самых его ног. Собачьи будки, огромные псы, звенящие цепи, почти недоступные двери — все должно было внушать страх потенциальным грабителям. Такой свирепый способ защиты от посторонних вызывал у Мальцова брезгливое отвращение. Пройти на кладбище было можно только по длинной кривой, почти прижимаясь к забору усадьбы, что Мальцов и сделал. Дед с бабкой, мать и отец лежали на почетном месте справа от апсид в самом начале кладбища. Кавказцы, завидев его, зашлись в истерике. Они рвались с цепей, проволока гудела и взвизгивала, цепи звенели, Впечатление было такое, словно он вплотную подошел к государственной границе или к стене зоны, намереваясь перекинуть через нее посылку с чаем и сигаретами. В усадьбе приоткрылась калитка, девочка в крольчьей шубке выскочила на секунду и тут же занырнула назад, с грохотом закрыла железную дверь. Он поспешил завернуть за апсиды, Собаки полаяли еще для проформы и успокоились. Загремели цепи, было слышно, как они забираются в свои будки. — Аки львы ворву, — сказал он и усмехнулся. Мальцов подошел к железной оградке, открутил проволоку, открыл дверцу и зашел внутрь. Снег лежал на серых бетонных плитах, как овчинная оторочка на дубленке, Завалил цветники и засохший букет прошлогодних полевых цветов. Мальцов вытащил из-за памятника веник, смел снег, стоял и смотрел на фотографии. «Простите, вы тут по какой надобности?» — раздалось из-за спины. «А что, собственно, я нарушил?» — ответил Мальцов, не оборачиваясь. «Тут лежат уважаемые люди, сюда чужим нельзя». Тут уж он повернулся. Священник стоял в теплой, длиннополой сатиновой шубе с меховым воротником, в меховой шапочке пирожке, щеки его раскраснелись от морозца, аккуратно подстриженные борода и очки в черной оправе делали его похожим на дореволюционного профессора. Здравствуйте, отец Алексей, пришел проведать своих. Тут дед мой и Ирей, и бабка, отец и мать лежат. Не бойтесь, я не грабитель. Да вы и постарались защититься, живете, как в крепости, со своими львами. — Добрый вам день, не знаю вашего имени, простить. Священник чуть склонил голову. — Времена сегодня такие. Приходится остерегаться. Слышали, в прокшене священника живьем в доме сожгли. — Как же, телевидение на всю страну раструбило. Жуткий случай. «Говорили, что он бандитам задолжал. Это правда?» «Глупости. Журналисты и не то придумают. Думаю, его сектанты-сатанист сожгли из мести. Он их на каждой проповеди клеймил». «Да, дела. Тут вот на днях Вовочка сгорел. Менты сказали, восемнадцатое самосожжение по пьяни в районе за год. Меня зовут Иван Сергеевич Мальцов. Давно хотел с вами познакомиться». «Очень хорошо, дедушку вашего тут помнят. Говорят, был очень добрый священник. Он ведь при Сталине пострадал, верно?» «Был такое. Дед много не рассказывал. Просто я помню с детства. Церковь всегда стояла открытая, когда он тут был, или староста, то есть почти каждый день. Извините, Иван Сергеевич, времена изменились, воры кругом. Видели, наверное, как деревню разбомбили?» Приходится обороняться, у нас же иконы старинные, но если желаете свечку на наканун поставить, я вам открою. Спасибо, не стоит беспокоиться. Я просто зашел, постою и назад пойду. При деде иконы в церкви те же были, но тогда не воровали. Раньше проще жилось. На мне ведь большая ответственность, понимаете? Люди вот потянулись, община растет потихоньку. Загляните к нам в воскресенье, приходите, рады будем». В такие времена лучше быть вместе. А какие теперь времена, батюшка, расскажите? Оскудения всеобщее пакости, садомит кругом. Смотрите, что по телевизору показывают. Срам, да и только. А вы пробовали телевизор отключить? Я вот не помню, когда его и смотрел, времени нет. И при чем тут садомиты? К вам-то, слава богу, никто не лезет, так? «Упаси Господь! Причем здесь я? Люди в смятении, надо о спасении думать, а они эти митингуют!» Тут батюшка сёкся. «Вы ведь не в насмешку?» «Дед говорил, что все держится на любви, а не на страхе. Вы уж простите, если не так сказал». «А что, батюшка, Николай, что у вас тут обретался, не появляется? Сбежал?» «Знаете его? Отчего спросили?» «Разговорились. Он молитвы читал на кладбище. Оказалось, историк по образованию, как и я. Николай — человек особенный. Грешит, грешит, зато как кается. Беда с ним, он и в монастыре нас мучил. Но человек не пропащий, большой души. Странник, одним словом, бредет по жизни. Такого на привязи не удержишь». «Юродивый, значит?» Юродивыми по благословению становится. Он пока не заслужил. «Николай вас чем-то прогневал?» «Ага». Спер дорогой фотоаппарат, накупил водки, напоил местных пьяниц и сбежал. Большой души человек, это правда. Отец Алексей немного опешил, но нашелся, сложил руки на животе, посмотрел на него ангельским глазом. «Не держите зла». «Я помолюсь за него, может, одумается. Бесы его мучают». Зрачки под толстыми стеклами очков расширились, он почти прошептал. «Отчитывали его не раз. Помогает на какое-то время, а потом опять. Это не он. Бесы, я знаю». «Ну, бесы так бесы, а фотоаппарат жалко. Жена на годовщину подарила». «Простите», — отец Алексей заторопился, — Мне надо идти, хозяйство большое. Заходите, будем вас ждать, может, и про дедушку людям расскажете. Прихожанам интересно будет и поучительно. Спасибо, что просветили. Я бесноватых раньше не встречал. Теперь буду знать. Мальцов с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться ему в лицо, но когда священник отошел, смеяться почему-то расхотелось. Постоял еще минуту-другую и пошел назад. Собаки молчали, носа из будок не показывали. Признали за своего? Дом Валерика все еще был под замком. Он прошел его, свернул на Василевскую аллею. Через полчаса уже был дома. Растопил русскую печь, поставил в чугунке картошку. Сел к столу, подумал о фотоаппарате — Понимая, что его уже не вернуть, незаметно переключился на Нину. Опять навалилась тоска. «Почему меня люди мучают? Ну что я им такого сделал? Мучили бы бесы, было бы понятно», — сказал Мальцов, заглядывая в глаза ластящемуся Рею, — погладил песика по голове, почесал за ушами. Навалил ему целую миску вареных макарон с куриными шейками. Смотрел, как щенок уписывает еду, — и счастливо урчит. Потянулся погладить еще, но Рэй вдруг поднял сальную мордочку, обнажил мелкие зубы и зарычал. Нине скоро предстояло рожать, но она была далеко Нина, уже не его Нина. «Черт с ним, с фотоаппаратом», — сказал в сердцах, «хотя бы Валерик теперь отстанет, нет худо без добра». Взял ухват, вытянул чугунок, принялся сливать картошку и ошпарил штаны, а через них и коленку. Заплясал, замахал руками. Твою ж мать, вот непруха! Долго не мог остановиться, махал руками, от гнева задохнулся, из глаз даже брызнули слезы. Но кое-как отдышался, сел к столу, принялся очищать картошку от липкой шкурки, перекидывал из руки в руку, чтобы не обжечься. Вспомнил, как учил есть картошку по-военному отец, когда они пекли картофельный в костре на лесных привалах. И захотелось есть, аж слюнки потекли от тех воспоминаний. Он постелил на стол газету, насыпал горкой крупную соль, откусил кусок от четвертушки луковицы. Едкий запах ударил в нос, основательно прочистил мозги». Он поскорее обмакнул сладкую картофельну в серые кристаллики соли, откусил и блаженно размял картошку во рту, выдохнул изо рта излишки жара, подул на пальцы и заел ломтем черного хлеба. Ел долго и сосредоточенно, теплая пища согрела и прогнала из живота поселившуюся там сосущую тревогу. Съел пол чугунка, Пока не насытился окончательно, свернул газету состывшей, остывшей, склеившейся кожурой, бросил газетный ком в печку на тлеющие угли. Газета задымила, на ней заплясали синие огоньки. Затем раздался едва слышный хлопок. Самодельная скатерть занялась алым пламенем, и она осветила закопченный свод печи. Умирающие угли тут же отозвались, запыхтели, отстрелив последние искры. Он придвинул лицо близко к устью, словно хотел искупать его в жарких волнах, идущих из таинственной глубины, в которую любил всматриваться с самого детства. Умирающий огонь притягивал, как волшебный магнит. Дождался, пока газета не превратилась в белый прах. Затем поднял с пола жестяную заслонку, закрыл печное устье, подумав, что слово «устье», производное от «уста», поев сам, накормил и печку. Теперь настал черед ей отдавать накопленное тепло. И чтобы не кормить ненасытный ночной ветер, взял тяжелый железный блин и запечатал им трубу, и, конечно же, измазал руку в жирной саже. Долго мылил руки, старательно отмывал их, потом почистил зубы и плеснул в лицо холодной водой. Все как заставляла делать мать — следившая, чтобы он не рос чумазым гладранцем, так она в сердцах называла его, прогоняя перед сном к рукомойнику.